Еной. Книга 7. Последняя битва. Автор Алекс Бредвик. Озвучивает Денис Любамирский. Приятного прослушивания. Глава 1. Никогда бы не подумала, что одна единственная, вроде как даже рядовая битва будет такой грандиозной и жжепораздирающей. Я пытался быть везде одновременно, ибо то, что произошло, оно не вписывается даже в разряд из ряда вон выходящее, но обо всём по порядку. Когда мною был направлен основной ударный отряд на помощь отряду отвлечения, сам же я направился в сторону основного скопления противника. Благо, моя драконья форма позволяла совершать быстрые короткие перелёты, а способность доспехов по созданию крыльев из молнии только ускорила меня, создав дополнительную пару крыльев. Точную скорость было трудно назвать, но был хлопок. Забыл, как этот эффект называется, но знаю, что я преодолел 1 мах. Противника я настиг буквально за минуту, хотя нас разделял где-то километр. Может и больше, но из-за скорости я пролетел мимо, и это сыграло мне на руку. Скорость была такая, что меня просто не успели отследить от слова совсем. Да, если особо внимательный человек, ну или одержимый в их случае, внимательнее бы присмотрелся в небеса, то он бы меня обязательно увидел. Но никто же во время битвы не смотрит на то, что происходит над головой. Вот и они не смотрели. Залетев в тыл противнику, я завис в воздухе, оценивая складывающуюся обстановку. Врагов было куда больше, чем пять тысяч. Только моя предварительная оценка брякнула неутешительной десяткой тысяч в голове. А это два или три полноценных легиона. Большая сила, с которой надо считаться. И это еще один звоночек не в пользу Императора. Тот явно попытался меня слить. А я такое не прощу. Он у меня за это заплатит. Как заплатит, придумаю потом, но обязательно заплатит. Вражеские легионеры пёрлись со стороны третьей недоделанной местами стены. Явно у них был там какой-то скрытый от глаз лагерь, но большая часть у них точно покинула его. А значит, зальём пламенем всё, что находится между второй и третьей стеной. Всё равно там моих бойцов нет, а вот предателей невероятно много. И сделав ещё один рывок, я вздохнул полной грудью, задержал дыхание и мысленно выкрикнув "Горите!", начал источать первобытное пламя, в котором были заколены все миры. Демоны сначала не восприняли мою атаку всерьёз. Даже маги не стали наводить защиту, чтобы укрыться от пламени, а о чём следующее же мгновение пожалели. Крики. Они точно не принадлежали существам из этого мира. Просто не могли люди так кричать. Но когда ты горишь заживо, все возможно. Просто невероятно истошный, единый вопль из сотен и тысяч глоток стоило моему пламени поглотить их тела. Но кричали они недолго. В этом был их плюс. Пламя не щадило, не мучило, не медлило. Пламя просто за несколько мгновений прожигало сталь, потом плоть, а потом уже и изменённые кости. Многих ждала такая участь, но некоторым повезло. У кого-то была личная защита, по типу офицеров, командиров, подразделений. Небольшие группы воинов смогли укрыть маги, чуть ли не пожертвовав собой. Но всё же, как минимум тысяч пять одержимых и превращённых, я спалил дотла. Но противников оставалось не меньше. Зато оставались самые сильные, что мне и нужно было. Схватив свою алебарду, уже тридцать девятого уровня, в две руки я устремился к земле. Ударом при приземлении я сразил сразу десяток противников, которые, увы, не ушли в общий зачет, но зато дали мне простор для деятельности и еще чуть-чуть ослабили натиск на моих подчиненных. «Рывок». Одним ударом я перерубил в поясе легионера, туловище которого от мощности удара унесло метров на десять. Укол! Чья-то голова была пронзена насквозь, а после проворота и рывка вообще отделилась от тела. Отскок! Огромный двуручный меч пропахал то место, где я стоял, вызывая дикий рев промахнувшегося. Удар молнией! Группа противников в тылу, что хотела подло поступить со мной, оказалась обездвижена, но не мертва. Прыжок, задействовал магией лезвие топора, удар, ещё группа воинов во главе с магом отправилась на тот свет, точнее в преисподнюю, где им и место. Быстрый осмотр, лёгкая ругань, вздох и снова рывок. Количество противников словно не убывало, сколько бы я их ни рубил. Сам я тоже пропускал удары. Какие-то специально, чтобы в увеличенную на порядок по ёмкости способность зарядить, какие-то непреднамеренно. Просто из-за полноты строя не успевал увернуться или заблокировать чей-то удар. И всё равно я продолжал сражаться. Огромная регенерация здоровья, огромное количество защиты не давали мне умереть. Ярость клокотала внутри меня, раздувая и так бушующее пламя ненависти. Если не остановить этих уродов тут, не разделаться с ними, то они нападут на мирных жителей, на ни в чём не повинных, разумных, на тех, кто даже сражаться не умеет, и я этого допустить не мог. Плюс, меня начинало подгонять осознание того, что действует некий таймер, который непонятно как может воздействовать на мир. Но одно было ясно: если таймер обнулится, то погибнут многие. Послание неизвестно от кого чётко давало это понять, и я почему-то Был склонен верить этому посланию. В какой-то момент я начал уставать. Пот заливал глаза, во рту было сухо, как в пустыне, что я никогда не замечал за собой. Шкала выносливости тоже была почти пуста, значит, пришло время зелий. Отпрыгнув на приличное расстояние, я быстро вытащил из инвентаря зелье выносливости. Руки мелко дрожали от напряжения, пробку еле удалось вытащить за пяток секунд. из-за чего мне еще несколько раз пришлось отступить. Только после этого мне удалось закинуть содержимое флакона в пасть. <как> «Ну и гадость!» — прорычал я едва узнаваемым голосом, что звучало столь величественно и грозно, что меня самого пробрало. Но сейчас было не время восторгаться. Снова я рванул в сторону десятка противников, мельком глянул на быстро восстанавливающуюся полоску выносливости, а также на почти заполненный счетчик убийств моей алебардой. Если сейчас будет уровень, то нужно будет почти моментально выбрать пассивное умение, ибо времени на это у меня просто не будет. А уровни получать надо просто так, пропускать дополнительный прогресс не стоит. Сблизившийся с противником я щит первого легионера в шапках латах, прикрывающегося коплевидным щитом, с плеча. От переданного импульса он опрокинул ещё несколько одержимых, что дало мне небольшую фору. Следующему воинаму, который был без шлема, а рожа была уже не человеческая, а демоническая, уродливая, пришелся удар основанием алебарды в челюсть. Десяток зубов тут же вылетели наружу, что я отметил постфактум, просто реагируя на это боковым зрением. Нельзя было отвлекаться на мелочи. Продолжая движение, я насадил на кончик алебарды еще одного противника, пробивая его стальные латы в районе живота». Легкая прокрутка, пинок, и вот с огромной дырой в животе, на пепельной земле, лежал еще один поверженный противник. Дальше. Отскок, сразу два удара прорезают в воздух там, где меня уже не было. Я громко усмехаюсь, цитируя точность этих рукожопов, после чего снова наскакиваю на них, подпрыгивая в воздух, занеся оружие над своей головой. Удар пришелся в плечо. Мне, невзирая на доспехи, удалось прорубить почти до легионера Паха, что ввергло в ужас его соратников. Всё же оставалось в них что-то человеческое, что-то заставляло их колебаться, дрожать, тратить лишние мгновения на созерцание того, что я сделал с их некогда товарищем. Умрите. проречал я, вырывая с небольшим куском мяса свою алебарду, моментально взмахивая ею, обогрив кровью всех окружающих меня противников. Кто-то заорал, причём голос был явно девчачий, и я не прогадал, подумав, что это магичка. За спинами изменённых легионеров стояла почти неизменённая девушка. У неё было только два мелких рожка. торчащих из-за лба, да вертикальный зрачок, что мог выдать в ней одержимую. Но это выглядело так странно, так чуждо для всей той картины, что воцарилась вокруг, из-за чего я принял самое гуманное решение по отношению к ней. Резкий рывок через разрозненных предателей и достаточно сильный удар в лоб, чтобы оглушить, но не чтобы убить». Остальные никак не отреагировали. Видимо, эта девушка была против всего происходящего, но от влияния демонов и от своих товарищей не смогла уйти. Заложница правильных качеств предать не может, но и принять новую сущность не хочет. Таких реально жаль, а вот остальных нет. Когда тело магички соприкоснулось с землёй, Я с помощью магии излучил всем телом мощную ударную волну, разбрасывая всех остальных в стороны. И я спровоцировал триггер. Время замедлилось ещё до того, как несколько человек соприкоснулись с землёй, они оказались мертвы. На огромной скорости я пронёсся от предателя к предателю, одного перерубил пополам в районе груди, второго из-за огромной скорости, большой силы и прочной брони мне удалось пробить кулаком, в то время как третьего Я просто пронзил кончиком алебарды в районе шеи, перерубая позвоночник. Время восстановило свой ход, ещё больше крови заливало местность, а система подсказала, что можно получать новый уровень алебарды. А было ещё двое противников, которых надо было срочно убивать, да и на подходе, примерно в сотне метрах от нас, бежало с две дюжины вражин. Церемониться и что-то придумывать я не стал. По обоям ударил такой мощной молнией, что даже металл расплавился в месте соприкосновения с заряженной стихией. Отступив на несколько десятков метров, тем самым подарив себе еще несколько секунд времени, я бегло осмотрел улучшения, что мне были предоставлены. Два остались неизменны с того раза, я их сразу отбросил, выбирая третье, изменение формы оружия, изменение размеров. читать подробности я не мог, да и не хотел сейчас. Зато начал сразу же тестировать. В плотном и близком бою не особо удобно сражаться длинной алебардой. Часто приходится отступать от противника. Но вот у каратив её до размеров топора всё меняется, и при этом оружие всё ещё остаётся древковым, что не может не радовать. Статы тоже несколько выросли, но сейчас мне было просто не до них. Уж слишком сильно пахло жареным, причем если смотреть с одной стороны, то в прямом смысле моя битва шла в пепле сгоревших дотла. Прыжок, все еще с алебардой стандартных размеров, обрушил топор на голову одного незадачливого полудемона. Из-за довольно крепкой кости, прочность металла шлема, моя алебарда дальше уровня носа не ушла, но я этого достаточно, чтобы прикончить на месте. Пинок, труп... отделяясь от своей головы, отлетает назад. Из-за того, что у меня лебарда застряла в голове, а у меня не было времени сдирать с неё демоническую башку, я стал ей оборудовать как молотом. Меня это не остановило. Следующий удар довольно сильный, с поворотом корпуса пришёлся в грудь легкобронированного воина. Треск костей наполнил пространство, затем крик, вопль, агония. Всё это будоражит, разгоняет адреналин по телу. Беги, беги, и я выбираю первое. Ещё несколько ударов, и чужая голова на топоре разлетается на куски. Ещё несколько поколеченных воинов, ещё несколько отнятых жизней. Тот человек, чья память мне досталась, никогда бы не стал так сильно опьяваться сражением. Но я не он. Я это я. Я иной. Я повелитель своей судьбы, я повелитель и Туленса. Конфедерации Свободных Народов, и я за свой народ. Уничтожу любого, кто посягнет на их жизни и свободу. Сдохните! Орал я во всю глотку и еще больше деморализую противника. Сдохните все! Вы недостойны своих жизней, раз вы предали свою суть! Сдохните! Сдохните! Нет! Очередной удар, чья-то рука отделилась от туловища. Кувырок, огромный двуручный топор, соскакивает в первые моменты движения по моей спине, ударяясь о землю. Укоротил оружие, тычок острием копья. Чей-то крик, не смотрю, кого пронзил. Тут же вырываю свое оружие, рубящий удар. Кто-то остался без ноги ниже колена. Подскок, рывок с помощью крыльев, пронесся над головами противников. Быстрая оценка в воздухе. Снова врагов недопустимо много. Заряд у меня брони почти наполнился. Значит, приземляюсь среди гущи врагов, снова с помощью магии разбрасываю противников во все стороны. Где-то по сади слышатся звуки боя. Наши смогли прорвать оборону, начали наступать на резко поредевшие ряды противников, которые продолжительное время были без подкрепления. На одном мгновении позволил себе улыбнуться, не теряя бдительности, а потом «Снова в бой!» В прыжке своим топором прорубаю кому-то грудь. Резко вырываю с разворота, тут же нанося удар другому воину в шею. Тот даже не успевает приподнять щит, чтобы защититься. Прилетел удар по шлему. Легкий гул в голове. Ярость еще больше разгоняет адреналин по моей крови. Смотрю счетчик. Два удара. Здоровье на половине и восстанавливается. Мощно же мне прилетело». Очередной отскок, плевок огнем, ругнулся. Обычное пламя просто сползло с брони предателя-легионера, нежно поцеловав его. Врезался спиной в кого-то, снова выругался, ударил со всей дури с локтя, развернулся, схватил очередного воина за торчащий рог, со всей дури дернул на себя. Три раза со всей дури ударил основанием моей короткой алебарды по центру шлема, глубоко вминая его внутрь. После... отбросил дёргающееся тело. Быстрая оценка: вокруг уже было полно наших. По левую руку от меня сражался эльф без одной руки, по правую сокрушал своим молот на голову лёгкого легионера гном без одного глаза. Способность ещё не готова. Ещё один удар. Здоровье почти на максимуме. Рывок вперёд удлинил алебарду до ещё большего размера. Во время удара пронзил троих точно. Снова укоротил, обратил внимание на то, что способность неплохо так жрёт магии. Благо, генерация была большой. Очередной рывок. Не замечаю летящего вас сбока почти полностью перевоплотившегося в демона легионера. Получаю рогами под правое плечо, ровно в незащищённую подмышку. Вскрикиваю от боли. Способность готова. Волна. Рычу я, после резко засветившийся золотистым светом, который моментально начал распространяться во все стороны. Не следя за эффектом, припадаю на одно колено, несколько раз применяю на себя лечащее заклинание. Кровь перестаёт идти. Банера о дебафе даже не было, но здоровье всё равно падало. Система всё меньше и меньше предупреждает меня о том, что со мной происходит. Интеграция на глазах. Поднимаюсь на ноги. осматривал своих воинов вокруг. От применения мною способности некоторые были удивлены. Тот же Эльф, что рассматривал заново выросшую руку гном, который снова видел обоими глазами, но противник не отступал. Он всё пёр и пёр. Я даже стал задумываться над тем, что снова со мной играет тот архимаг, что он снова копирует воинов. Но он был мёртв. Да я не способен был воссоздать столько воинов за раз. Чудом я оказался рядом с той девушкой, что я оглушил. Магия на неё не подействовала, значит, она не считала нас врагами. Радует. Отдал приказ перетащить её в тыл, чтобы потом расспросить и, возможно, выбить из неё эту заразу. Если нет, то всё равно она чисто разумом и сердцем. Тело вторично, она может сопротивляться этому злу. И как тебе бой? Появился со мной с кровоподтёком на щеке, но без раны на ней, Лимаэль, держа в своих руках два скимитара. Мне вот очень нравится. Кстати, ты даже смертельно раненных с мок на ноги поднять, специально поближе перенесли. С ума сошли, возразил я, глядя на командира эльфов. А если бы я не применил свою способность, то первые 20 ширенг ни за что бы не пропустили врага. Развёл руки с оружием в разные стороны эльф. А вообще, тот попахивает архимагом. Я их почерк спокойно различаю. Я уже трёх абсолютно одинаковых воинов разрубил. Думаешь, тот архимаг замешан. Приготовился я к рывку, так как волна противника снова шла на нас. Абсолютно. Также встал в боевую стойку Лимаэль, натянув на своё лицо кровожадную улыбку. Но убитых у нас почти нет, если сравнивать с демонами. Зато их уже минимум в 3 раза больше, тихо прорычал я, после чего накинул на себя и всех воинов в радиусе 7 м 20 несколько усиливающих заклинаний. Гномам в этом плане не повезло, после чего устремился вперёд. Не зря мне казалось, что тут замешан Архимаг. Не зря. Двоим никогда не кажется, не может такого быть. Если Лимаэль тоже так подумал, то значит, так и есть. Я обязан прорваться к нему. Движение между первой и второй стеной. Взревел командир второй сотни, что сейчас висел в воздухе со всем своим отрядом. Материализовались из ниоткуда. «С противоположной стороны больше тысячи воинов!» отрапортовал командир четвертой сотни, докладывая почти то же самое. «Наблюдаю особо сильного противника с огромным магическим потенциалом». «Появились!» сплюнул я, понимая, что сейчас нам будет ой, как не сладко, из-за чего крикнул во всю глотку. «Внимание! Архимаги!» Примечание от автора. Всем доброго времени суток. Хочется поблагодарить в очередной раз всех читателей, а в нашем случае слушателей, которые дошли до этого момента. Честно, сам от себя не ожидал, что у меня получится довольно увлекательная история. Не мои слова, это всё жена и отзывчивые читатели. Честно-честно, буду очень рад, если вы поставите лайк этому произведению, а также всем остальным, если на них ещё не стоит ваше сердечко. У вас это отнимет максимум минуту времени. Зато в глазах других читателей книги будут выглядеть куда лучше. Спасибо, что вы со мной. С иным и его компанией. Они живы благодаря вам. Эта история дойдет до конца благодаря вам.